как часть линии прикольных овощей – век, ориентированный специально на детвору. По данным ООН, в 1903 году в мире выращивали 287 сортов моркови, но в наше время их осталось всего 21, спад в 93%. Интересно, что некоторые сортов этого овоща содержат протеин, препятствующий росту кристаллов льда. Такой натуральный морковный антифриз можно выделять и использовать для консервации человеческой ткани в медицинских целях, а также для увеличения срока хранения замороженных пищевых продуктов. Помогает ли морковь видеть в темноте? Да, в общем-то, не особо. Морковь является хорошим источником витамина А, недостаток которого может приводить к ночной или куриной слепоте, когда глаз адаптируется к темноте очень медленно. Внутренняя оболочка глаза, сетчатка, состоит из множества светочувствительных клеток, так называемых палочек и колбочек. Колбочки отвечают за детали и цвет. Но для нормального функционирования нуждаются в большом количестве света, как малочувствительная эмульсия. Палочки же свет не различают вообще. Зато им требуется гораздо меньше света, как высокочувствительной эмульсии, а потому для ночного зрения используются как раз они – Палочки содержат светочувствительное вещество под названием родопсин, ключевым элементом которого является витамин А. Наиболее простой способ вылечить куриную слепоту – увеличить прием витамина А, который чаще всего получают из каротина. Каротин содержится в моркови, однако еще больше его в абрикосах, овощах с темными листьями, таких как шпинат и черники. И все же улучшение нормального ночного зрения и исправление его недостатков — две совершенно разные вещи. Поедание моркови в больших количествах не поможет видеть в темноте лучше. Единственный результат, которого вы добьетесь, — это то, что ваша кожа станет оранжевой. В годы Второй мировой войны английский ас-капитан Джон Каннингем 1917-2002 получил кличку «Кошачий глаз». Его 604-я эскадрилья воевала исключительно по ночам. Британское правительство распустило слух, будто бы он видит в темноте благодаря тому, что ест огромное количество моркови. Это была намеренная дезинформация, призванная скрыть, что на самом деле кошачий глаз Каннингем испытывал новый и совершенно секретный бортовой радар. Вряд ли немцы поверили в эту басню и тут же набросились на морковь. Зато она помогла убедить целое поколение английских детей есть овощ, поставки которого оставались стабильными в течение всей войны. Надо признать, с пропагандой моркови правительство несколько переусердствовало. Морковь превратилась в бесценнейшее сокровище, выкопанное из родной британской земли. Рецепт морковного флана — открытый пирог с фруктовой или ягодной начинкой — 1941 года напоминает об абрикосовом флане, но при этом по-своему восхитителен. Не смог одурачить никого. Джему и мармеладу из моркови также не удалось занять достойное место на кухонном столе британцев. А вот португальцы морковный джем обожают. Это привело к тому, что в 2002 году Евросоюз перевел морковь в категорию фруктов. На чем растут бананы? Такой штуки, как банановое дерево, не существует. Банановое растение – это, по сути, гигантская трава, а бананы – ее ягоды. Согласно определению, трава – это растение с мясистым, но не одревесневающим стеблем, который...